Глава 20. Дуэль в академии. Все взгляды присутствующих были обращены на нас и были они какими-то заинтересованными, что ли. Арис, передо мной появился Бередель. Мы видели, что произошло сейчас на танцполе. Я уже хотел вмешаться, «Но ты сам прекрасно справился. Молодец!» Он хлопнул меня по плечу. Хм. Я задумчиво посмотрел на него, чувствуя скрытое продолжение за словами «И?» «Что «И?» — удивился тот. «Теперь готовься к дуэли!» «К чему?» Я с удивлением уставился на него, как и Мирослава, а Снар, казалось, что-то поняла. «К дуэли!» — Как о само собой разумеющимся заявил тот, — а что непонятно. Ты поспорил с троллем, тот не прав, разговора нет, но это неважно. Тролль Виконт пятого ранга, и мне как к старшему нашей группы уже пришел вызов на дуэль. Я еле удержался от того, чтобы еще раз не переспросить и просто промолчал. — Так вот, — продолжил мой собеседник, — «Я получил вызов на дуэль от тролля Эйна Стросса. Теперь надо решить, какой вид дуэли у вас будет. Так как твой противник старше по рангу, то ты выбираешь вид дуэли – пошаговый или реальный бой. Понятно, что для тебя лучше пошаговый, так хоть немного шансы оставаться будут на победу, а в реальном бою ловить тебе, извини, нечего». Я задумался. Эльф, конечно же, был прав». «А правила пошаговой дуэли какие?» – уточнил я. «Можно установить ограничение на вызов легендарных бойцов», – вдруг предложил Аснар. «Это правильно, хорошая идея», – согласился с ней Беридиэль. «До скольких?» Я прикинул. горы «Горыныч Монах?» «Тогда две легендарки». Не сказав ничего, я прямо сделал знак «В» двумя пальцами. «Два, значит, — кивнул эльф. — Хорошо, очки жизни уравниваем. — Уравниваем. Тролль предлагает дуэль через два дня, в десять утра на малой арене дуэли номер двадцать два. Есть возражения?» «Нет, — прикинул я по времени. — Теперь по поводу ставки. Тут эльф замялся и посмотрел на меня». Тролль предлагает со своей стороны 10 миллионов эрос, но так как вызывают тебя, то ты можешь со своей стороны заявить любую сумму, однако... Однако, уточню я, дело в том, что нигде не регламентируется то, что ты должен ставить столько же, сколько тролль. Это правило хорошего тона, принятые среди аристократов, но в твоем случае сумма может быть великовата так что... «Я поставлю пятнадцать миллионов эрс», — спокойно ответил я. Вот тут эльф на мгновение подвис, но лишь на мгновение. В его глазах промелькнуло изумление, и я почувствовал, что на меня с таким же изумлением смотрят все присутствующие, за исключением Мирославы, которая была в курсе моих денежных возможностей. «Уверен?» — переспросил эльф. «Уверен», — кивнул я. «Что ж» когда я передам условия твоему противнику. Послезавтра в десять утра на арене. Я думаю, это будет отличная драка. Давайте за это выпьем. Мою предстоящую дуэль народ воспринял как само собой разумеющееся. Ну а что? Тут не умирают в реальных боях, тем более сражение будет пошаговое, какое-никакое развлечение. И учитывая количество арен в академии, Дуэли были по-настоящему частью обучения. Терять времени я не стал, хоть шансы у нас и равны, как и количество легендарных бойцов. У тролля все-таки был значительно более высокий уровень, аж 54-й. Тут даже мои дополнительные бонусы от завоеваний в качестве первого средиземных игроков по титулу могут не сыграть роли Нужно было срочно поднимать уровень и Я назначил большое количество бит в земном мире на эти пару дней. Среди них, к тому же, была масштабная битва за контроль над порталом, где я развязал руки Муркарине. За эти пару дней я планировал забирать 5% федерального опыта себе. Также решил посетить несколько руин во внешнем мире. За посещение руин недалеко от Академии, кстати, нужно было платить. Вместе с тем, для меня это не было большой проблемой. Два дня пролетели как один час. Мои люди провели несколько массовых сражений. Муркарина взяла портал, Александр Македонский разбил несколько армий, даже Су, сконцентрировав десант на ранее арендованном перешейке, перешел в наступление и разбил армию нашего, так сказать, арендодателя. МЗ был довольно скуп на урожай опыта с убитых местных государственников. К тому же я не брал большой процент, и уровень у меня был великоват. В руинах получить удалось не так уж и много. Еще выяснилось, что легендарных бойцов можно получить только после первого прохождения возле руин великого города и выше. Во внешних мирах первое прохождение было чуть ли не тысячи лет назад. Даже если империя насчитывала миллионы великих городов, призывателей в ней было бессовестно много. А других способов получить легендарные карты – было несколько маловато. Поэтому наличие у меня аж двух легендарных бойцов можно посчитать как злостное везение или запредельное мажорство. На аукционах легендарные карты стоили очень и очень много. Но это если не учитывать открытие нового мира. Основательно переваривая эту информацию, я понял, что даже редкие и эпические карты в старых мирах были действительно редкостью. Руины были строго поделены, посещение их было платным, даже если редкие карты выдавались регулярно, призыватели из новеньких, особенно те, кто был, так сказать, из сельской местности, не всегда имели возможность призывать редкого бойца, даже если уровень позволял. Я нашел еще одну золотую жилу. В общем, По совокупному количеству опыта за два дня я смог прокачаться до тридцать и хоть как-то сократить разрыв между мной и противником. И вот, в сопровождении двух муракат Мирославы и большой группы поддержки под руководством Беридиэля, я вошел в малую арену номер двадцать два. Ради дуэли у нашей группы даже перенесли утреннюю лекцию на более позднее время. «Ну да, к схваткам тут все были исключительно толерантны. Со стороны тролля группа поддержки представляла собой четырех троллей, похожих на моего противника, как близнецы-братья, и нескольких эльфов. все Силиконты второго и выше уровня. Про их уровни я даже не говорю, ибо не могу их увидеть». Эйнастрос смотрел на меня презрительно. «Это хорошо». Если ты недооцениваешь своего соперника, это всегда хорошо для соперника. Давай, Арес, привычным движением ободряюще хлопнул меня по спине Беридиэль. Надери задницу толстокожим. Да, я не сомневаюсь в твоем успехе, — обняла меня Мирослава. Снар просто ободряюще улыбнулась. Мне бы их уверенность. Тем временем мы поднялись на высокие деревянные постаменты в разных концах арены друг напротив друга. Давно, однако, я в пошаговых дуэлях с призывателями не бился. Соперник был меня сильнее на порядок, но у меня тоже имелось пару козырей. Того же самого генерала Титанов взять, например. Над нами спустился куб, над моей головой и над головой противника загорелись цифры 350. МЗ уравнял наши жизненные очки. В этот момент я вдруг услышал в голове голос Фемиды. — Хозяин, Мирослава кое-что выяснила. Тролли прямолинейны и агрессивны во всем, в том числе и в любых боях. Защитных карт у них мало, зато атакующие всегда прокачаны. Вас попробуют задавить силой. Ой! Связь внезапно прервалась. Затем я увидел, как сидевший на импровизированной трибуне чуть в стороне страны эльф безуровня, одетый в какой-то серый плащ, укоризненно покачал головой и погрозил мне пальцем. а даже тут все контролируется. Но главное мне сказать, успели. Первый ход оказался моим, хоть в этом повезло. Посмотрел свои карты. «Ну, неплохо. Легендарных в первом раскладе мне не выпало, но эпические присутствовали. Я же тоже не сидел на месте все это время. Моя колода бойцов постоянно пополнялась в основном эпическими. Многих из бойцов я хорошо прокачал, даже если они не участвовали в боях непосредственно. Прохождение руин никто не отменял». Я бы, конечно, позволил себе купить и легендарные, но стоимость их была запредельной даже для меня, разве что купить их у игроков. Впрочем, не все игроки на земле были такими извращенными, как я, на обеих сторонах. Вряд ли сейчас было много людей, кто необходимые руины зачистил. И вот сейчас я вдруг понял, как на самом деле сильно прокололся, что не мешало наведаться в них, Знал же, что рядом с Олимпом и Пелло есть города с непройденными руинами. Мирослава говорила об этом. Вот где выбор-то был, скорее всего. Но я все мимо ушей пропустил. «Ну да, надо все срочно исправлять». «Эх, вот с сегодняшнего дня начну исправляться, а в более простые руины Македонского отправлю. Этот не должен будет обмануть». И братьев американцев тоже можно отправить, как и Перикла с Леонидом. Прибыль поделим. А сейчас главное достойно сразиться. Это не реальный бой. При пошаговом бою шансы серьезно уравнивались. И у меня есть несколько сюрпризов для тролля. Основную ставку я делал на генерала Титанова. Но тут надо было посмотреть, что за карты у моего противника. Если там полный набор взаимодополняющих карт, то вряд ли мне что-то светило. Надеюсь, Мирослава права по поводу его прямолинейности. Итак, первым делом я решил поставить защитную, одно из моих последних приобретений, «Башня гоблинов». Двухэтажное приземистое сооружение из серого камня с небольшой площадкой наверху, на которой располагался невысокого роста гоблин маг с посохом. Помимо весьма впечатляющей защиты, башня еще и наносила небольшой урон молний В реальном бою эта карта была совершенно бесполезной в атакующем строе, так как боец с сопутствующим оборудованием вызывался стационарно, но ею можно было хорошо прикрыть тыл. Напротив башни мой противник вызвал какого-то звероподобного тролля высотой, наверное, как раз с мою башню, вооруженного сразу двумя гигантскими топорами. Называлось это чудо «Король троллей». Легендарка сходу и совершенно мне незнакомая. Яростно заревев, тот бросился в атаку, рубанул сразу с двух рук. Ну что я скажу, моя башня устояла чудом однако устояла. Мак-гоблин кинул ответочку королю, сняв у того немного очков здоровья. Следующим ходом я выставил перед башней принцессу драконов. Пусть и боец ближнего боя, она легко игнорировала любой входящий урон с любых наземных ближников, коим являлся король троллей. Противостоящий ей тролль оказался толстокожим, Тем не менее, он лишился третьей очков здоровья. Следующей атакой тролль показал, что логика в его действиях полностью отсутствует. Хотя нет. Я понял, почему он так ходит. Тут сыграла скорее всего, свою роль то, что МЗ уравнял наши жизни, Так-то у него их по уровню точно в несколько раз больше. Плюс самого раса толстокожая с повышенным их уровнем, что вместе с тем уменьшало другие характеристики. Ловкость, например. Перестроиться на другой стиль боя мой соперник, видимо, так и не смог. Поэтому долбил все в одну точку, так сказать. За спиной короля троллей появился еще один легендарный персонаж. И тоже мне незнакомый. Вообще не помню в старой версии карт с троллями. Было вроде несколько, но невысоких уровней. На этот раз боец был похож на стоявшего перед ним короля как брат-близнец, но в руках державший впечатляющих размеров камень. Король троллей-метателей. Название, однако... Стоявший перед ним король ожидаемо не нанес никакого урона летающей принцессе, а вот метатель со своим камнем опустил жизнь моей драконихи в красный сектор. Но она удержалась, а это значит что? Что переходим в атаку. Тем более мне пришла интересная карта. Я вызвал на свободную линию фокусника, которую, кстати, прокачал уже достаточно прилично. Учитывая ее двойную атаку, и я снял с тролля сразу 50 очков, а мои 350 очков все еще оставались целыми. Покосившись на трибуны, я заметил, что болельщики тролля явно притихли, а вот моя группа поддержки прямо-таки бесновалась, и в первую очередь бередель. Вот, честно говоря, от эльфа не ожидал такого бурного проявления чувств. Интересно, почему? К сожалению, голосов я не слышал. Защитный купол над ареной полностью поглощал их. Тем временем тролль продолжал гнуть свою линию. Кстати, он выставил все свои легендарки, доступные для этого боя. Это не могло не радовать. Но следующим ходом на поле боя появилась знакомая мне карта — нечасто попадающаяся эпическая, которая когда-то была в моей колоде, но я ее продал, так как она не вписалась в тактический рисунок моей игры в то время. «Генерал Гоблинов» — уродливое создание, сидевшее в чем-то похожем на зенитку в стим-панковском стиле, из четырех стволов, Торчали внушительных размеров копья, если добавить еще и очки на гоблине, как у авиатора начала 20 века и кожаные перчатки-раструбы, то картина была впечатляющей. Естественно, своим выстрелом он легко убрал с поля боя мою фокусницу, которая не имела хорошей защиты, а двое оставшихся бойцов окончательно разобрались с принцессой драконов, оставив на линии только башню гоблинов. Что ж, ход за мной. Я, недолго думая, вызвал леди-рыцаря, поставив ее на еще одну свободную линию. На самом деле тактика у меня могла быть только одна. В затяжной битве я все равно проиграю, так как понятно, что карты противника несравнимы с моими по уровню и силе. Поэтому я решил пойти в банк надеясь, что ко мне придет генерал Титанов. Авантюрно? А как иначе-то? Что ж, еще тридцать пять очков снялось с тролля, осталось двести шестьдесят пять. Следующий ход моего противника вновь заставил меня сомневаться в его разумность Столько открытых линий, чего в эту башню-то уперся. На линии, где уже находились два короля, метатели и обычный, появился еще один стрелок. На этот раз обычный арбалетчик тоже эпического класса. Хотя как обычный. Арбалет, который он держал в руках, напоминал скорее баллисту, чем арбалет. В результате я лишился башни. Соответственно, метатель вместе с арбалетчиком опустили мою жизнь сразу на 80 очков до 270. Генерал Гоблинов забрал у меня еще 30 очков. Но тут и мне повезло. Ко мне пришел Горыныч, и я сразу же вызвал его — Тоже на свободную клетку, понимая, что если продолжу защищаться от уже троих противников, то потеряю и его. Надо рисковать. Если через ход ко мне не придет мой генерал, то я однозначно проиграю. Двумя атаками, я снял 75 очков у противника, опустив его здоровье до 190. Появление Горыныча нисколько не смутило тролля. На поле боя появился тролль-шаман. Карту эту я знал, только вот совершенно не понимал, зачем ее вызвал тролль. Она увеличила защиту бойцова, атака у нее была слабой, и опять поставил он шамана после генерала гоблинов. Что ж, на этот раз ситуация сложилась, мягко говоря, странная. После пяти последовательных атак у меня осталось всего 40 очков жизни, и если мне сейчас не придет генерал, то я проиграл. И, слава мировому закону, он пришел. Я не смог сдержать торжествующий возглас и сразу поставил своего бойца на последнюю свободную линию. Тролль, похоже, не понял моих действий, и я даже издали видел преждевременное торжество на его роже, которое вскоре сменилось изумлением. Еще бы! Сначала атаковали два моих бойца, минус семьдесят пять потом генерал титанов положенный ему при наличии духа так три раза и над головой моего противника загорелся заветный ноль вот так проворчал я правда прекрасно понимая что если бы не тупой строля да и пришедший мне мой козырь разделали бы меня под орех однако удача дама ветреная Спустя пару секунд поле боя растаяло, купол исчез, и я оказался в буквальном смысле в объятиях своих болельщиков. Даже Эль и Фема остались в стороне. К моему удивлению, Беридель был в их числе. Интересно, с чего это такая радость? Но все сразу выяснилось. Хитрый эльф поставил на меня миллион эрос, а учитывая, что, как оказалось, ставка на бой шла как один к тридцати, то он выиграл аж тридцать миллионов. Судя по неподдельной радости, сумма для него была серьезной. Тем временем, я увидел, как ко мне движется тролль, окруженный толпой своих товарищей. «Приношу свои извинения, Арес», — хмуро сообщил он мне. «Надеюсь, что мы с тобой встретимся в ответном поединке, и тогда тебе так не повезет, как сегодня». «Не сомневаюсь», — кивнул его я, и, обняв довольных Мирославу и Снар, отправился к выходу с арены. Не забыть бы сегодня руины навестить.